Тогда я рада, что высказалась, мистер Роксмит. Это было трудно, мучительно трудно, но это следовало сделать. Если я вас обидела, простите меня. Я неопытна в жизненных делах, немного избалована, иной раз бываю взбалмошна, но я совсем не такая дурная, как кажется некоторым, в том числе и вам. Секретарь вышел из гостиной после того, как Белла с присущим ей своим нравием и непоследовательностью снизошла до такого признания. Оставшись одна, она откинулась на диванные подушки, потом поднялась, бросила на себя взгляд в зеркало и заговорила, обращаясь к своему отражению. И это меня отец недавно назвал обворожительной женщиной. Кто бы мог подозревать, что в обворожительной женщине сидит такой дракон? Ах, если бы папа был здесь, мы бы с ним поговорили о браках по расчету. Потом она откинула в сторону свое вышивание, швырнула следом за ним книгу, села на диван, запела какую-то песенку, сфальшивила на первых же нотах и окончательно расстроилась, сама не понимая от чего. А Джон Роксмит, что делал в это время Джон Роксмит? Он спустился в свой кабинет и там мысленно закопал Джона Гармона еще глубже. Потом он взял шляпу, вышел из особняка и по дороге в Холлоуэй, или не в Холлоуэй, ему было все равно куда идти, набросал горы земли на могилу Джона Гармона. Эта прогулка закончилась только на рассвете. И он так трудился всю ночь, что к утру над Джоном Гарманом вырос целый Монблан. Но могильщик Джон Рокспит все еще продолжал подбрасывать и подбрасывать землю. К утру он окончательно утвердился в своем решении. «Осталось еще одно дело, которое следует уладить, прежде чем все позабудут о Джоне Гармане. Я этого также не мог предполагать». В моем убийстве обвинили ни в чем не повинного человека. Пусть этот Хексом умер, да и при жизни он не был образчиком честности, но у него остались дочь и сын. Надо получить от доносчика письменный отказ от его прежних показаний и восстановить истину. Ведь не задумая я этого обмана, невинному человеку не сделали бы зла, а все огорчения, которые мне принес этот обман, следует принять мужественно, как неизбежность, и не жаловаться».